Но и у этой болезни своя история. В двадцать третьем открыли в Вазице школу и направились Серафиму туда учительствовать. Из зимней золотицы ехали на Карбасе. Везли мужики мешки с зерном да крупой, все, что заработали в Архангельске. Тут и Серафимин паек был все ее довольствие. И вдруг шторм догнал Карбас, и близ берега на лудах опрокинуло мужиков. Сами-то они, спасаясь, выплыли, а спутницу свою забыли в этой смертной суматохе, когда каждая волна последняя. Лишь парень лет семнадцати замешкался, схватившись за киль Карбаса, словно бы не решаясь отхватиться от него, и тут увидел, сквозь водяной дым окутавший стихию, что вроде бы перед лицом его на гребне волны всплыли волосы. Эти волосы потянул он на себя, и спутницу свою увидел, уже сам лелую, и вместе с нею на накатной волне выкинулся к берегу. Уже позднее, под диким хмелем, вспоминая этот день, вдруг вскипит хрисанф. Дескать, знал бы тогда, так лучше бы руку отсек, чем спасать девку. Гляжу, говорит, волосье плывет. Думаю, говорит, что за чудо. хватит а то наша баба. В общем, отыскал богатство, ермо на шею себе деревянные деньги. И стали мужики мять ее на берегу да растирать, и она едва пришла в себя и долго не могла понять, что с ней. Ком в горле, дыхания нет, на глазах студень, волосы колтуном, вся истерзанная и избитая, места живого на теле нет. Уже будто все соображала, а дыхание пропало. Хотелось сказать, не мучьте меня, оставьте, лучше уж умереть. Тут один мужик зашел за камень валун и кричит похабную хабную частушку. Девки думали, морожка — это Мишкина говешка. Серафима услыхала, и ей вдруг стало смешно. И она вроде бы засмеялась или думала засмеяться, но икнула, и от натоги пробка из горла выскочила, и последняя вода вылилась. Ей так захотелось пить, но мужики не давали. Лишь губы смажут тряпицей, смоченной в родниковой воде, и все. А после Алексей Крень, отец Хрисанфа, бывший за старшего в Карбасе, сказал, «Ну, Серафима, спаслась ты от смерти, но коли жить будешь, то в старых годах вспомнишь нас худым словом» ибо намяли мы тебя сильно, натискали, выхаживая от смерти. Так после все и случилось, и те слова постоянно в памяти. сколько ты еще погрелись у костерка и постановили идти в часовинку на берегу, чтобы отмолить спасение, и крень сказал Серафиме, «Если нет тебе с нами пути, девка, то нет с нами и плавания». А куда денешься на пустынном берегу, если не куска хлеба? Ведь все на морском дне схоронилось, все волной раскидало. Согласилась Серафима, хотя была комсомолка и в Бога не верила. Принесли ее в часовню, и как могла, молилась она вместе с мужиками. А те горько плакали на взрыд, безутешно рыдали, ибо утонуло все их пропитание, что добыли они, тяжком труде, а голодно тогда было, и в вазицы приели всех кошек и собак. Тут и Серафима не сдержалась, залилась слезами, вспоминая и мать покоинку, и жизнь сиротскую, так рано начавшуюся стягот, и будущее такое туманное. В этом крушении пропал Серафимин паёк, мешок муки Кормили ее на деревне, как пастуха, паденно. Ходила она по избам, усаживали в застолье, кормили чем придется, порой долго выдерживая у порога, если не ко времени являлась. И так тошно становилось тогда юной учительке, что до горечи спеклось внутри. Но особенно горестно переживалось ею, когда попадала в семью несчастную, вдовью, где тяжелый хлеб смекиную считался за благо, когда дети с тоской смотрели ей в рот. И Серафима, понимая, что объедает хозяев, торопилась подняться из-за стола и откланяться благодарно, зажимая в себе девевью слезу. Но как сурово не обходились с учительницей, девчонка еще, которой только бы подолом трясти на вечерках по ее-то возрасту. Но умереть не дали, хотя самим ой туго приходилось. Не дали умереть-то, последний кусок разделив, последний житный хлеб в половину самхом А на складе в ту пору лежала махорка, и полагалась она совслужащим, учителю и фельдшеру. Рыбаки сидели на тоне, ловили семгу, денег им не давали, платили рыбой. И они не только по хлебу скучали но и по табачине. Им тошнёхонько до тумана в глазах хотелось дёрнуть заправдышнего курева, а не того сухого мху, из которого с досадой лепили козьи ножки. Вот и попросили мужики учительку достать махорки, того самого самосаду, от которого кровь живей струится. Пришла Серафима и сказала завскладом, дескать, я курю. Тот ей на цигарку выдал, а сам глазом ловит, как девка себя поведет. А она в дверь дует, отвернувшись, как труба самоварная. Да еще и нахваливает, ой, хорошо, ой, сладко, давно настоящего табачку не пробовала, а у самой в горле ком и в голове ветер. Но с той поры стала махорку получать, да рыбакам отдавать за рыбу. Но незаметно и сама пристрастилась на всю жизнь а я ведь и запомнила тогда своего спасителя кудреватый глаз голубой ростом бог не обидел он в сердце моем как в зеркальце отразился то да там и остался такая заноза. он женат уже был баба изненок но вскоре дошло до вазицы что на озере промышляли они жена из лодки будто бы вывалилась и потонула Ну, там разговоров было. Двое на озере. Кто видел? Хрисанф и сказал тестью своему, что дочь его утонула. Сказал, а поди узнай. Он после-то и заездил в Вазицу. Далеко, но сам нет-нет, и спустится на лодочке. Однажды в нард-доме спектакль был. Зашли пьяные парни, сыновья тех, кто побогаче. Лампы керосиновые сразу загасили и драку устроили. Давай лупцеваться, кто во что горазд И скамейки в ход пошли. Я испугалась, бросилась в окно, а у меня юбка была из чертовой кожи, попала я на гвоздь и повисла, как проклятая. Туда-сюда. Уже и наливаться кровью стала. Ну, думаю, какую смерть себе нашла. Не смогла потонуть, так задохнусь. И стыдно ведь как будто повесили меня сушиться, юбка на голову западает. Тут парень какой-то бежит на драку, я и крик не ему. Главное, какой крепкий материал. Тогда крепкие материалы были, но парень-то снял меня и понес на руках. Я думаю, на худое несет, он со мной беду хочет сделать. Он несет меня, будто рукавичку меховую, я хочу в волосы ему вцепиться, глянь, а то хрыся мой. Лежу на руках, обомлел ихся, мне и слезать неохота. А он поставил меня на ноги, позаду хлопнул и хоть бы слово сказал. Мне обидно, что он на меня ноль внимания. Я упала нарочно и притворилась, что мне плохо. Лежу и стону. Хрисанф вернулся, спрашивает, идти не можешь ли. А я сквозь зубы скулю. Он меня и понес. Да на квартиру мою донес. А как рассмотрел, да узнал меня, Сразу и запреставал, руки распустил. Ты, говорит, мне должна, верни должок, старый, за спасение Я второй раз тебя к жизни вернул, А я его по рукам, ха-ха, но ему не имется. И я сквозь жалость да по щеке его ему занула, Легонько так, для виду. Не могла же я прямо так и лечь с ним, верно? а он психанул, да и вскинулся от меня. Я в слезы, ой, думаю, пропала моя жизнь. Но тут вскоре узнала, что в верхние кельи много ненцев наехало, да три семьи промышленников, и захотели власти там школу оформить, раз детишек набирается. Я и напросилась в учителя. Ну, а там уж моя воля была. Выбирать ему нейского А я из себя была махонькая, да писаная, верно? Плохих девок не бывает, молодые девки все сладкие. А после дети пошли косяком, он влез на промысел, я вроде бы тонявая, такая рюмочка, хоть венцо попивай. Ха-ха, из лесу явится под весну, а я уж в зыбке гы, словно ветром надула и нос с сапожком. Да и он, хозяин мой, борозды не испортил, зря не катался. Всего-то у нас было три парня да три девки. Да две задохнулись. Тогда ведь мода не было, чтобы из себя плод изгонять. Раз зародился, милый, тянись из потемок на свет белый. Как за столом оставили мы Хрисанфа, за столом и нашли. Он в нашу сторону не повернулся, хотя появились мы шумно, составил локти на столешне и неотрывно, глядя в стеколка, любовался собою. Случилось, что однажды в городе сняли его на цветное фото, сунули в голубой пластмассовый шар, и сейчас он, обрюзглый и сивый старик, смотрел на себя молодого. Белокурова с ласковым голубым взглядом вот так неожиданно проникал в иной мир, давно минувший. Конечно, подрисовали, подольстили мастера, не без того. Не зря же деньги брали собаки, но ежели разобраться по уму, таким и был. — Ну и хорошо же, дьявол! — играл Хрисанф, чуя, что мы пришли. — Ну и как тут девкам его не любить, а? Бровь торчком, нос крючком, губы лопатой. Вот дьявол-то! — Детка, это ты с кем? — спросила Серафима, радая, что застала старика дома. Харисанов безумно взглянул на супругу и, точно не заметив ее, продолжал. — Писанный красавец! Ну, дьявол, это же надо такого уродить! И какая-то хрычевка плюнуть некуда! выпила такого мужчину во что превратила его вы гляньте люди добрые и вдруг зло прикрикнул сдохли что ли жди вас может старик тут помер может с голоду ноги протянула а они и барыни тьфу на вас она на солнце пошла воробьиная душа может кого молодого углядела а вьются ведь там заразы видал волосанов им бы только свежего товару, — Может, и углядела. Хи-хи. Такой чернявый волосатенький, — снова засмеялась Серафима. — Фимочка, — говорит мне, — какая вы душенька. — Так чего не помер-то, отец? Иду, думаю, наконец-то, детка мой, помер. Хоть одна во славу поживу, любовника себе заведу, какого захочу. Помирал бы? — Тебя-то переживу, — мутно глянул Хрисанф. — Я сколько раз помирал. На сто людей кажись хватит я первый раз 12 лет чуть не загнулся мороз под 40 мы заблудились с отцом и трое суток бродили и вот на реку вышли до избы километров 6 отец то и говорит мне если тебя потащу сейчас то бы погибнем я побегу за санками Народ созову. Только ты не спи, Христом Богом прошу. Тебя заклонит сон, а ты ползи, ползи, не заможешь. Котышком катись, только не спи. Он убежал, я остался. Шел-шел, споткнулся, под корневище сел, дай, думаю, отдохну. Голову приткнул на руки, и так мне сладко стало. Вот рай-то где! Хорошо рука подвернулась, я мордой-то в снег ляпнулся и очнулся. А разогнуться уж не могу, ноги свело, корчушкой сижу. И покатился катышем, как отец велел. Силы кончились, помереть бы тут, только слышу, народ бежит. Закатали меня на чунке и в дом. Матушка горячей воды в лохань и меня в нее. Выл я, как зверь. День рождения мне в тот день. Вечером народ сошелся, брагу пьют, песни ревут. А я, как чурка на печи, весь огнем изошел, кожа живая с меня лезет. Выленил тогда, как собака. Выленил, да не помер. — И не хвались, чем не надо, верно? — оборвала мужа Серафима. Настасья быстро направила на стол. Хрисан второпливо и жадно поел и, не сказав более ни слова, ушел. «Сейчас напьется, и к ней, гадине!» — шепотом сказала Серафима. Он хоть бы Антоша постеснялся, как-никак Шурин ему. «Мама, да ты не ревнуешь ли?» — засмеялась Настасья и как маленькую погладила ее по голове. «Больно, кому он нужен!» — позарилась на него Шурка. «Держи карман!» «Ой, дочь, доча!», доча — вздохнула Серафима. какое это кружение во мне и такая легкость! Сейчас взмахну руками и полечу. Такой воздух во мне в каждой косточке!» «А вдруг он с другой схлестнется?» — испуганно спросила, и тень страха набежала на лицо. «Я-то куда без него, голубчики? Не помирать страшусь. А без него страшусь остаться!» Ты поди, посмотри за ним, доча, ты сбегай, куда он пошел, и после мне доложишь. А, впрочем, ну его, сатану за пятки не защекочешь. Он и верно сказать, какой-то бессмертный, тьфу-тьфу. В тридцать шестом тоже чуть не погиб. С острова Моржовца шел за зверем, да попал в унос. Да 13 суток его и носило море. Сказывал, бил тюленей, пил молоко у телег, мамок ихних, ел почки и все держался. У них у креней вместо позвоночника железный дрын. Другой бы давно загнулся, столько-то дней во льдах. Середка моря, да без огня, без тепла, сырое мясо грызи, как зверина. Хорошо мимо маяка несло, увидали его, лодка от берега и пошла. Увидали? Черновинка на льду. Вроде бы человека тащит. И кинулись на спасенье. А ка бы не увидали, прохлопали, тут и всё. Рассказывал, говорит, как лодку-то увидал, и сразу силы потерял, на лед упал. На берег-то уж на носилках заносили. И на войне, трижды битый. Пусть живет, как хочет. Длинно вздохнула. Когда ли набегается? Так ведь сколько же лет ему жить надо, чтобы досы-то набегался? Скоро на восьмой десяток потянет. Тут гостя пришла в длинном сарафане с бейками, синими лентами по подолу, на голове черный плат шалашиком, на ногах резиновые калоши с шерстяными носками. Вошла, низко поклонилась, в руках чашка, полотенешком накрытая. Поставила же молча с краю стола села на табурет возле порога бурые ладони зарыла в подол лицо спокойное ржавчинкой на впалах щеках в глазах сереньких простеньких тоже великий спокой и смирение увидала что серафима напряженно слушает наверное желает узнать кто явился нежданный негаданный я объявила кротко это я серафима анатольевна Это я, Секлитея, пирожка тебе капустного принесла. И нынче, думаю, дай отнесу, Христа радужки. Она капустных пирожков уважает. Гостья снова встала, поклонилась поясно, и тут же села на прежнее место, постно собрав губы. А мы нынче свое пекли. Мы сегодня сами собрались ради гостя, да и за отказывалась Серафима. Ну, обратно не понесу, как ты хочешь. И оставь, и оставь, голубушка. Я уже понял, что секлетее староверка. Любопытно было смотреть на нее. Мне всегда мыслились они людьми сухими, грубоскроенными, без признаков мысли и тепла, погруженными в свою веру, придающие им особый отличный знак. А оказалось, простенькие и особо земные, одежды своей и обличьем, наверное, чтобы не отличаться от прочих, чтобы не выпирать постороннему глазу, чтобы даже по тону одеяний своих быть ближе к земле. Последние годы они, как рассказывала Серафима, повадились к ней, и то шанишку принесут, то пирога горячего, то рыбы малосолой. Она не нуждалась в приношениях. Пенся у нее была за заслуги персональная по самому высшему окладу два ордена до да пять медалей лежат у нее в сундуке над погребальным платьем изготовленным заранее но зато нуждалась серафима в участии в добром слове в живом слове и потому она старуонок не гнала сорок пять лет она вела начальные классы, но от чегого то нынче когда ей особенно хотелось в ее-то состоянии побыть с людьми, никто не навещал, никто не проникся участием и любопытством к ее новой слепой жизни. Как на свалку кинули, порой горько сетовала она и тут же казнила себя за такие мысли, предполагала, что ответственным районным товарищам некогда, они в заботах своих, на время потеряли верную давнюю спутницу, партийную, каждой жилкой своей, и она справившись с минуткой слабостью, и тут же, виня за неискренность с мыслей своих, запевала тоненько «Мы кузнецы, и дух наш молод, куём мы счастья ключи». В Слободе Серафима была человеком почтенным, многих она в жизнь вела, дала духовное направление. Однажды умерла работница с кирпичного — Всю жизнь в сапогах резиновых проходила, да в синей холщёвой юбке. Вдова военная, неприметная, с каким-то землистым закопченным лицом. Была она староверка, но последнее время запойно выпивала. Видно, сломалось в ней что-то, от тягот, или просто устал человек жить. Случается и такое. Лопнул у нее мочевой пузырь, и умерла она. Пришли староверки, чтобы отпеть духовную сестру а дочь старшая, комсомолка, не пускает в дом, в шею гонит. Они явились к Серафиме и смиренно попросили, «Дескать, уговори девку, она вами ученая, она вас любит, и только ваше слово и услышит. А умершая сестра наша, не отпоем, смертный грех на нас ляжет, и каково душе ее отлетевшей, сиротливо торчать на распутье, ибо никто не призовет к себе» не приютит. Позвала Серафима девушку, говорит той голубушка, ты уже большая, все на твоей совести, и ты вольна поступать, как тебе хочется. Я тебя не волить не могу, не в моей власти и желании, но и ты, мать свою пойми, во гробу лежащую, и не посмейся над верой ее. Ты над матерью покойной посмеешься, а над тобою и дети твои после посмеются над твоей правдой и верой. Мать твоя сиротиной росла. Одна радость была в вас. Мы вместе с ней картошку с полей таскали, когда в войну голодно было. А вас кормить надо, верно? Картошку таскали, да нарезали ломтиками вместо хлеба, да солью пекли, тем и жили. Она в ту пору, чтобы вас поднять, и верить стала. Тогда и без веры. Невозможно было. Каждый во что-то верил. — Так не осуди и не препятствуй же, доченька. Я твоя учительница и плохому не наставлю. Пусть отпоют, а хоронить будете по-граждански. Выслушала девчонка и покорилась. Пришли староверки, отпели, отчитали, пока старая в гробу. Такая работящая и безотказная была а после пришли с кирпичного, речь хорошую сказали, о безотказной работящей, и с почетом под духовую музыку проводили. У девушки черного платка не было, так Серафима свой отдала. И когда плакала та на кладбище и по земле в горе своем каталась, то плат в глине запачкала. Серафима и говорит, возьми, доченька, плат этот, и не стирай его, а помни о матери своей, как о святыне. С той поры годы прошли, девушка та учительницей стала, уж своя семья, но как приедет в Слободу, Серафимин дом не пинет, и то доброе слово всегда со слезой вспомнит. Брось табачок, Фима, что он забава! Сладкий такой, как сахар, поди. А вонька это тьфу-тьфу, вдруг сказала гостья от двери и брезгливо замахала ладонью. Он что, отца матери дороже? Может, Серафима и поняла этот ведливый вопрос, да сделала вид, что туманные слова не дошли до нее, и к ладонь прислонила. — Ты о чем, секлетеюшка? — Илья, что не так? — Я говорю, долго ли жить осталось. — дак ты покорись. — Вот и гостенек твой, быстрый оценивающий взгляд, можно ли взять меня в союзники, не курит. — Ну, бог он, конечно, чего, на то и бог. Но вот... — Мужика лопатой хлебной не заменишь, верно? Ха — Ха-ха! Сколько не приставляй лопату к себе! Она — все одно лопата. Вот это бачок богом не заменить. — А ты, Тимоша, и не уж не куришь? — Я как-то не спросила. — Да, вот месяц уже. — Ну и молодец. Здоровье сохранишь, верно? Ум сохранишь. А у меня ни ума, ни здоровья. — дух куда — вставила гостья слово. — С таким воньким духом куда ты? — Никому не нужна, — сказала убежденно. — Не, я уже ныне в не пахну. Хи-хи, дух у меня незамутненный. Вот, принюхайся, секлетеюшка. Я ныне веселюсь. Мне бы пасть до да плакать, а я веселюсь. У меня такое постановление. Серафима, не падай духом, а падай брюхом. Мне бы и реветь, а я смеюсь. Хи-хи. Я на этом стою. Мы — кузнецы, и дух наш молод, куем мы счастье ключи. дочь доча, где ты пропала? Ну-ка, подпой. Ты чистый человек, Фима, но табачок брось. Он из чрева блудницы, от него блудом и пахнет. Он в дерзость тебя гонит, — наставляла Секлетея ровным, невозмущенным голосом жалостно взглядывая на заблудшую, на ее костяное личико широко распахнутыми угольной чернотой глазами. «Может, я и есть блудница, верно? Всю жизнь с мужиком своим блудила. Ха-ха! Он же вон какой, с колокольню. Есть где затеряться. Заблужу желанно, потеряюсь, мне и хорошо. Но табачку не брошу, окаянный он табачок-то, верно? У меня в легких уже кочегарка своя». Там можно раскопки вести, за 40 лет накопилось уголька. Ну, брошу, а как далее жить? Вроде была я, а тут на тебе. И не я вовсе. Я секлетеюшка и на родильном столе табачок не бросила. И не поверите, скажете, бабка дура, аннушке тут нет, нечего есть слушать. Ну вот, рожаю я, мертвый ребенок из меня не лезет, хоть плачь. Головка торчит, а не лезет. После войны было. Хотели долбить, а нынешних средств не было. Слышу, совещаются между собой, и говорят, долбить надо, мать спасать надо. А мне так ли страшно стало, что долбить меня хотят? Одно это слово страх ввергло. Мне курить со страху и захотелось, нестерпимо потянуло. Я и говорю вдруг, как хотите, дескать, а я курить хочу. Не дадите покурить, тут же умру. Даю слово, что умру, если покурить не дадите.